Глава 56. Полина Страшнее всего было открывать глаза после пробуждения. Я боялась, что вчерашнее чудо закончилось, и я, открыв глаза, привычно окунусь во тьму. с колотящимся сердцем я тихонько прошептала «Пожалуйста!» Утро. Оно не встретило меня темнотой. Я лежала на кровати с открытыми глазами и смотрела в белый потолок, глянцево-белый. Ничего необычного или интересного я там не нашла. Я просто радовалась. По щекам катились слезы счастья. Зрение не пропало. Сколько прошло? Часов? 5, 6, 7. Может, это навсегда? В кроватке тихо спала моя доченька. Рядом любимый мужчина. Герману вчера удалось отвлечь меня, разбудить тело страстными ласками. Возможно, что после пережитого удовольствия мое зрение стало острее. Не исключено, что и сон. Благотворно повлиял на мой организм. Вчера я видела все размыто, а сегодня отчетливо различала цвет, форму, оттенки, нюансы. Повернула голову и стала разглядывать Германа. Как же я по нему соскучилась. Такой родной и красивый. Я готова смотреть на него вечно. Но была еще и Машенька. Тихо выбравшись из объятий любимого, я подошла к кроватке доченьки. Какая она стала большая. Моя красавица. Мне казалось, она все больше становится похожей на папу. Время шло, солнце уже заглядывало сквозь шторы в окно, а я никак не могла отвести взгляд от малышки. Как же хотелось ее разбудить, чтобы увидеть глазки, улыбку, зубки, которых уже прорезалось целых четыре. А еще хотелось всем рассказать, что я теперь вижу. Но так страшно было сгладить. Подошла тихонько к окну и отодвинула штору. Чуть-чуть. Хотелось взглянуть на рассвет. Как же мне не хватало всего этого. Прошедшие слепые месяцы я будто жила наполовину. Сейчас красивым казалось абсолютно все. Сердце наполнялось безграничным счастьем. Понять мое состояние можно, только пройдя все эти трудности. Деревья стояли почти голые, мокрые после дождя дорожки были усыпаны осенней, яркой листвой. Солнце проглядывало сквозь легкую дымку тумана. Слепой рассвет. А я теперь увижу. Моя жизнь за одну ночь полностью изменилась. Теперь я все могу. Даже приготовить нам завтрак, сварить Машеньке кашу, но я никак не могла заставить себя отойти от окна. Этот пейзаж завораживал. Поля! раздался хриплый сосна, удивленный голос Германа: Ты почему не спишь? Я смотрел на него, а Герман никак не мог понять, что его насторожило. Может, то, что мой взгляд направлен прямо на него? «О, может, то, что слепая стоит и смотрит в окно?» «Любуюсь рассветом», — улыбнувшись, ответила Герману. Нужно было видеть выражение его лица. «Любуешься? Поля, ты видишь?» Он подорвался с постели и оказался возле меня. «Поля, ты меня видишь?» Схватив за плечи, Герман меня встряхнул. Ком подкатил горло, когда я наблюдала его радость, поэтому смогла только кивнуть. «Сколько пальцев ты видишь?» Герману, как и мне, хотелось убедиться, что это не сон, поэтому он устроил проверку. Три. Улыбнулась я сквозь слезы. А сейчас? А сейчас два. Герман, я вижу. Даже лучше, чем до операции. Смотря на то, как он счастлив, я вновь расплакалась. А он обнимал меня, сцеловывал слезы и говорил, как сильно меня любит. «Почему ты меня сразу не разбудила?» — возмутился Герман. «Мне нужно подобрать слова, чтобы объяснить свой поступок». Герман, я хотела сразу рассказать, но боялась, что утром вновь проснусь слепой. «Так ты вчера ночью...» — перебил меня Герман. «Да. Ты больше не ослепнешь», — категорично заявил Герман, будто мог это решать. «Мы прямо сейчас поедем к врачам, но я уверен, они подтвердят, что зрение вернулось навсегда. Мы прямо сейчас всем расскажем. Герман, я боюсь радоваться, боюсь кому-нибудь об этом говорить. Какая ты у меня смешная». Он притянул меня в свои объятия и нежно поцеловал висок. «Я готов об этом прокричать на весь свет. Все будет хорошо». Наши голоса разбудили дочку. Машенька открыла глазки, посмотрела на нас, поднялась на нетвердых ногах. Держась за перила, проговорила. «Мама!» С каждым днем она произносила слоги все отчетливой. «Иди ко мне, моя хорошая. Мама тебя хочет рассмотреть».